Глава шестая. А следом пришло чувство дожавлю. Двери распахнулись без стука, в широком проёме появилась не менее широкая Берта. В руке экономки какая-то тряпка, которая тут же полетела мне в лицо. Но интонации женщины гораздо терпимее, чем у той горничной. Одевайся, хозяин хочет тебя видеть. О нет. Опять. Внезапно накатила паника. ведь Орис зовет не для любовных у тех, как предыдущий хозяин. — Он зол? — жалобно спросила я. Бровь Берты приподнялась. Не думала, что она ответит. — Да, очень. — Меня... меня допрашивать будут? — Конечно. Ты... ты... да если бы не Шердом! Если бы тебя подарил кто-то другой! Экономка захлебнулась возмущением. Щеки раскраснились, глаза выкатились. Она несколько минут глотала ртом в воздух, а я расслабилась. Но, как выяснилось, рано. «Если бы тебя подарил кто-то другой, то прибили бы, не дожидаясь утра!» «Черт! Значит, угроза не миновала. Надо было рассказать Шердаму, в какой переплет попало. Но почему хорошая мысля всегда приходит опосля? Черт!» «Одевайся!» Строго повторила экономка и захлопнула дверь. «Одевайся!» По возвращении в особняк я даже не взглянула в зеркало, просто упала на постель и всё. Поэтому вчерашний сюрприз получился сегодня. Ну и чучело. Неудивительно, что увидев меня, Орис и кучи распугались. Чтобы привести себя в более-менее божеский вид, пришлось воспользоваться вчерашней ванной. К счастью, вылететь её не успели. Оstatками испорченного платья тщательно оттёрла следы грязи с лица и всех доступных частей тела. Втиснулась в новую одежду, фасон которой оказался вполне скромным. А вот с туфлями незадача. После бега по лесу мои пуанты превратились в два трепичных огрызка. Придётся идти босиком. Едва успела причесаться, в комнате появилась Перта и трое мрачных плечистых ребят. Пойдём, скомандовала Эльфийка. Интересно, почему такая важная фигура, как экономка, занимается такой мелочью, как я? Почему эту миссию не доверили какой-нибудь служанке? А дед Лэдл ещё раз фигуру Берты пришла к выводу, что это не просто женщина, это тяжёлая артиллерия. Стало быть, меня бояться? Чёрт. а ведь приятно. И только оказавшись в знакомом почти родном кабинете, поняла, не угадала. У правой стены в ряд стоят двенадцать горничных. На каждой серое платье белый чипец и торчащие из-под чипца уши. Все как одна бесцветные, блеклые и удивительно покорные. В мой адрес не прилетело ни одного злого взгляда, ни одной усмешки. А за письменным столом, как паук на паутине, Орис. Когда его рука взметнулась в воздух, предлагая мне выбрать ту, которая провожала вчера в этот кабинет, я похолодела. М -м -м, извините, я при всём желании не смогу узнать ту девушку. Почему? бросил Орис. Я почувствовала себя ужом, брошенным на раскалённую сковородку. Мысли превратились в лихорадочный поток. Ну, не объяснять же Эльфу, что девушки вроде меня не различают прислугу, они её просто не замечают. И в моём мире это вполне нормально. Кажется, даже имеет какое-то психологическое обоснование. Ну, Понимаете, почерёрднудной раз скользнула взглядом по абсолютно одинаковым лицам. Я я очень испугалась вчера и не запомнила. Кривая усмешка Ориса не предвещала ничего хорошего. "Свободны", скомандовал он, махнул рукой. "Берта, дверь закрой. А ты, самка, подойди ближе". На ватных ногах я двинулась вперёд. Остановилась в шаге от письменного стола, чувствуя себя уборщицей на приеме у генерального директора. Очень надеялась, что Берта останется с нами, но когда обернулась, обнаружила, кабинет опустил. Только я и мой судья. Труп Туриса и окровавленный ковер с пола исчезли. Следов беспорядка не осталось. Окна, судя по неподвижным гардинам, тоже закрыли. Всё, приехали. Ты раскаиваешься? Вопрос застал в расплох. Я в упор уставилась на Ориса, захлопала глазками и поняла. Нет, ни капельки. Вначале мне действительно было очень-очень жаль. Но теперь Теперь даже грамма раскания не осталось. Он пытался меня изнасиловать. На щеках эльфа вздулись жилоаки, глаза вспыхнули яростью. Ты действительно думаешь, будто я поверю в эту чушь? Это не чушь, сглотнув, отозвалась я. Вчера вечером в мою комнату пришла служанка. Она дала мне платье туфли и привела сюда. А он набросился, буквально сразу с порога. Я сопротивлялась, но он он, в общем, я не хотела убивать, если честно. Турус не мог на тебя наброситься. Эльф скривился. Связь, о которой ты говоришь, вне закона. И Турус И все обитатели этого дома отлично знают, что я тоже знаю. Это извращение. Это всё равно что поймать корову или лошадь или курицу, если такое вообще бывает. Лицо Уриса немного вытянулось. Я восприняла это как добрый знак и продолжала. Но Туру испытался, а я отбивалась. И когда грела его по голове, испугалась очень. Я ведь думала, он хозяин. «А убийство благородного эльфа...» «Убийство любого эльфа!» — рыкнул Орис. Он даже привстал. «Ну да, конечно, любого. Если у тебя хватило мозгов украсть деньги и кинжал, то, может, объяснишь кое-что? Представим, будто Турус действительно на тебя покушался. Допустим, у него все получилось». И ты вернулась на место, в отведённую для тебя комнату. Но после моего возвращения всё бы раскрылось. Уверена, что Туру стал бы так рисковать? Да? Мне пришлось включить всю наглость и пойти в банк. Тут нет риска. Если бы я была обычной элитной самкой, я бы вряд ли что-либо сказала вам, ведь обычные самочки безмолвны. и готовы на всё, чтобы оказаться подальше от свинарника. Но если бы всё-таки пожаловалась, вы бы не поверили. Ведь он эльф, а я человек. О том, как ведут себя, ну, обычные элитные самочки, я понятия не имела, но предположение оказалось верным. Ори взглядил на меня как житель глухой африканской деревни на снег. Показалось, ещё чуть-чуть и креститься начнёт. Ну, впрочем, эльфы вряд ли знакомы с религией. А жаль, могли бы научиться смирению, терпению. Так, протянул эльф. В его интонациях послышалась смесь угрозы и удивления. Что ещё можешь рассказать? Ещё? Способы расчёта финансовых рисков, основы антикризисного управления. Прогнозирование в системе MyS Project, э, могу рассказать о тенденциях этой весны, о новой супердиете, про основы толерантности, о пользе кастрации. Короче, лучше молчать. Берта сказала, тебя зовут Лёлей? Необычное имя. Я пожала плечами. И откуда ты взялась? Их, самый неудобный вопрос выбрал гад. Я не помню. Как это? Оживилася Эльф. Ну, кажется, я головой ударилась и всё забыла. Вернее, почти всё. Помню только шердома и то смутно. Мм, интересно. Кстати, а куда ты дела мой кинджал? Ну, тот, который вместе с деньгами украла. Потеряла, честно призналась я. Это очень важная вещь, Цюля, настойчиво сказала он. Ну, простите. Эльф закинул руки за голову, по-хозяйски развалился в кресле. А он ничего симпатичный, когда не скалился. Интересно, а сколько ему лет? «Меня Орисом зовут», — вдруг заговорил он. «Орис Фактимус. Я граф. А этот дом – моя летняя резиденция. А еще я советник его величества Георгануса по вопросам внутренней политики королевства и главный инквизитор». Я удивленно вскинула брови. Думала, это подпольное прозвище, кличка, подаренная Урису подчиненными. А он-то, оказывается, гордится. Граф воспринял мое удивление по-своему. Хочешь спросить, кто такие инквизиторы? Нет. Думаю, есть вещи, о которых лучше не знать. Эль вскочил. Однажды я уже видела мужчину с таким выражением лица. Это когда моя мама сказала моему папе, что ей нужна новая шуба. «Ты голодна?» На вопрос Ориса ответила не я, а мой желудок. Заурчал протяженно и громко. Действительно, когда я ела в последний раз? Кажется, еще в том мире. Утром, перед выездом на пикник, с которого все началось. «Пойдем!» кивнул эльф. Он величественно поднялся из-за письменного стола и решительно направился к выходу. «Я... Тоже хотела поспешить, но боль в ноге не позволила развить достаточную скорость. Пройдя пару метров, очень неудачно повернула ступню и взвыла. Орис остановился. «Ах да, ты ведь ранена!» Мне послышались нотки сочувствия. Но лицо эльфа осталось холодным и бесстрастным. Но шаг он все-таки забавил. В столовую, которая оказалась здесь же, на первом этаже, мы вошли вместе, медленно. Урисы уже ждали, но всё выглядело всё как-то неправильно. Огромный прямоугольник стола пуст, и только в самом конце блестят несколько выпуклых крышек. Рядом в почтительном полупоклоне занял слуга. Самка будет завтракать со мной, провозгласил граф. Я кое-как доковыляла до указанного стула. Орисс уселся во главе стола и замер, дожидаясь, когда мне принесут приборы. Нос уловил аромат свежего хлеба, и желудок предательски заныл. Блин, стыдно-то как. Окинула взглядом столовую. Милая, светлая, очень большая. Тут можно запросто проводить банкеты персон на 400. Орисс А вы один живёте? Эльф удивлённо изогнул бровь. Ну, просто вы, граф, у вас большой дом, пояснила я. И одному в таком доме должно быть не совсем уютно. Урис пожал плечами и не ответил. Может быть, потому что подоспел слуга? Выставляя передо мной приборы, он заметно дрожал и бросал на меня быстрые взгляды. Интересно. Завтрак оказался довольно скромным, но сытным. Вареные яйца, сыр, тосты, какой-то странный салат из «не пойми чего» и черная бурда, совсем не похожая на кофе. Я была счастлива. Мой желудок тоже. Поглощая вкусности, не сразу заметила, как пристально рассматривает меня Орис. «Что-то не так?» Он на секунду задумался. «Ты не чавкаешь». И умеешь пользоваться столовыми приборами. Хм. А это плохо? Нет. Удивительно. А самое забавное в том, что ты даже не задумываешься о своих манерах. Значит, они вошли в привычку. Да и разговариваешь-то странно. Большинство виденных мной самок двух слов связать не в состоянии. Я вздрогнула. Поняла вдруг... Здешние эльфы никак не могут говорить на современном русском. И как же мы тогда общаемся? Почему я понимаю их, а они меня? Взгляд сам метнулся к запястью, на котором недавно красовался глубокий порез. Ну, конечно. Если его кровь позволила мне перейти в этот мир, значит, она могла наделить и знанием языка. По крайней мере, это единственная логическая версия. Спасибо, Грегор. Хоть какая-то польза от тебя. Под конец завтрака слуга принёс бутылку тёмного стекла и одним движением выбил пробку. В бокал Ориса полилась шипучая светло-жёлтая жидкость. "Шампанское?" спросил я. "Вино", осторожно чуть втянув голову в плечи, ответил слуга. "Игристое. Мой бокал тоже недолго пустовал." Я удержалась от большого глотка, хотя после всего пережитого, усгубить очень хотелось. Вино оказалось неплохим. Впрочем, что ещё ждать от экологически чистого средневековья? Тебе всё равно придётся ответить за смерть Туруса, сказал граф. И я поперхнулась. Но этот вопрос мы пока отложим. Почему? Ты необычная самка, Лёля. Одна на миллион. Интересно. Почему Шердам подарил тебя именно мне? Думаю, он и сам был бы не прочь понаблюдать за тобой. Я пожала плечами с самым равнодушным видом. Маги? Разве их поймёшь? Погоди. Шердам не единственный маг, с которым ты знакома. Единственный? Но мне кажется, что все представители одной и той же профессии всегда похожи друг на друга. Предполагаю, все маги одинаковы. Ну, как похожи между собой садовники, кухарки, политики, ну и все остальные. Про все вещи всегда влияет на характер, а характер на выбор профессии. Ори успешно осушил покал, но сразу опомнился и вновь превратился в бесстрастную холодную статую. Но блеск его глаз выдавал сильное любопытство. И чем дольше я на него смотрела, тем чаще вспоминала Грегора. Очень похоже, но слишком. Урис, а можно я тоже задам вопрос? Эльб задумчиво кивнул. Вы как-то связаны с королевской семьёй Севергов? Урис заржал. Именно заржал. По-другому этот звук не назовёшь. Он даже голову запрокинул и на за живот схватился. Отсмеявшись, граф выдал фразу, которая загнала меня в тупик. Кажется, я теперь догадываюсь, что задумал старый продоха с хырдом. Что ты ещё умеешь, Лёля? Умею? Я? А, а, а ведь действительно. Кажется, судьба снова начала поворачиваться к понятиям местам, где спина теряет своё гордое название. Иначе ситуацию не назовёшь. Что я умею? Да ничего. Особенно если мерить понятиями этого мира. Готовить не умею, шить, вязать, вышивать тоже. С элементарной механикой, которая наверняка могла бы оказаться полезной, не знакома. Впрочем, как и с физикой, математикой, химией, по местным меркам, я наверняка даже танцевать не умею, да и петь. А моя способность быть в тренде или рассуждать о калорийности меню Да нафиг никому не нужна. Связи нет, денег нет, статуса тоже. Даже полторы тысячи друзей в контакте здесь не помогут. С точки зрения этого мира я полный ноль. Так что ты умеешь, Лёля? повторил Орис, вкрадчиво так осторожно. М-м, не знаю. Читать, наверное. Брови графа снова оказались на середине лба. Он бросил на стол салфетку и поднялся. Этого не может быть. Люди не способны освоить грамоту. Это слишком сложно для вас. Ну, может и не умею, честно ответила я. Ведь владение устной речью это одно, а способность читать и писать это совсем другое. Но если кровь Гер... Грегора тут поможет, стану ненавидеть его чуточку меньше. Подожди здесь. Ольис поднялся и спешно поспешно покинул столовую. Вернулся с увесистым фолиантом. Я приняла книгу с нервной дрожью, открыла первую страницу и прочла. История государства Севера для детей младшего возраста. Род благородного эльфа приоткрылся и только. Никаких бурных восторгов, никаких оваций, Я одарила Ориса благодарной улыбкой. Это хорошо, что молчит, а то уже начала чувствовать себя дрессированной мартышкой в захолустном зоопарке. «Берта!» — весело крикнул граф. «Проводи Лёлю в комнату, а после зайди в мой кабинет». Книгу у меня не отняли, поэтому, снова оказавшись в заперти, улеглась на кровать и принялась искать в ней картинки. Их оказалось немного, Несколько сцен каких-то сражений, пара довольно живописных замков и портреты. Я перелистывала страницы, внимательно разглядывала лица эльфов, которые, что называется, вошли в историю. Приписки к портретам сообщали имена и должности. Историков, философов и мыслителей у эльфов оказалось немного. Зато королей и королев целая прорва. В эти лица я вглядывалась с особым вниманием. Но никого, кто был бы похож на Грегора или Ориса, среди венциносцев не нашла. И что это означает? Ведь такое сходство не бывает случайным. А может, может в датском королевстве не все так спокойно, как кажется? Может, в будущем династии Севергом кто-то кому-то не отец? Из размышлений вырвал скрежет замка. Через мгновение в спали появилась Берта. Красная, недовольная. Она не хотя посторонилась, кимнула кому-то притаившемуся в коридоре, и в комнате сразу стало тесно и шумно. Служанки с вёдрами слоняли взад и вперёд, сперва опорожняя и после наполняя ванну. А что происходит? осторожно поинтересовалась я. Хозяин велел тебя помыть. Сказал, если будешь сопротивляться, мытьна сильно. Судя по тону, Берта приготовилась играть со мной в кошку и стиральную машину. Я помою сама. Я вообще-то люблю мыться. Кстати, а мыло у вас есть? Экономка поверила не сразу, но мыло всё-таки дала. Ещё приволокла мочалку и несколько полотенец. Какую-то тряпку, похожую на халат. Я не смогла сдержать благодарной улыбки. Чем окончательно смортила Берту. Когда закончишь, пробурчала она, постучив в дверь. То есть за дверью сторожит слуга, он позовёт меня. Ну ладно. Оставшись наедине с собой, отбросила дурацкую книженцу и оголилась. Эх, жаль. Большого зеркала нет. Впрочем, сейчас смотреть не за что. На коже начали проступать синяки. Повреждённая ступня заметно распухла и покраснела. На коленках ссадины. Блин. Как же жить дальше? В этот раз вода в ванной оказалась прозрачной, как детская слеза, и горячей. Я с упоением погрузилась в влахань, и тело сразу расслабилось. От мыла, которое выглядело вполне современно, веяло сладким ароматом цветов. Эх, если бы после этой ванны да ещё массажик. Да чтобы сильные, желательно мужские руки, как следует помяли спинку, промассировали икры, и икры вообще. <дых> Жаль. Счастье не может длиться вечно. Через пару часов пришлось вернуться к реальности и позвать Берту. След за экономикой опять появилась орда служанок с вёдрами. Вычёрпывали баню быстрее, чем заполняли. На меня косились со страхом. и уважение. А вот лицо самой Берты было непроницаемо, как железобетонная плита. Экономка держала ворох разноцветных тканей, и как только служанки исчезли, а дверь в спаленку с грохотом захлопнулась, всё это великолептие полетело на мою кровать. Подойти ближе, чем на 2 м, Берта не решилась. "Платье", сурово сообщила она. Да я и сама догадалась. Впрочем, ткань этих платьев сильно напоминала обивку мебели, так что радоваться особо нечему. Зачем мне столько? Сама-то как думаешь, мне голое же тебе ходить? Это приличный дом. Ага, знаем, знаем о ваших приличиях. Берта несколько секунд жевала губы, наконец выплюнула то, ради чего пришла. Завтра к его светлости приедут гости, очень важные. Утром тебе нужно привести себя в порядок, одеться и быть хорошей самочкой, поняла? Допустим. Не поясничей. Лицо Берты стало серьёзным, прямо главный бухгалтер на допросе в налоговой. И ещё. Господин Орис спросил, чтобы ты уложила волосы таким образом, чтобы не было видно ушей. А вот тут я действительно удивилась. Мне предлагают изобразить из себя эльфийку. Хм. Зачем? Я не смогу сделать то, о чём просит Орис. То есть волосы уложить не смогу. Но остальное? Почему? Молча вытянула ногу. После ванны ступня распухла ещё сильнее. Я ни в одни туфли не помещусь. А если и помещусь, ходить нормально не смогу. Еканомка скривилась, недовольно фыркнула и дверью хлопнула так, что будь здесь штукатурка, непременно бы осыпалась. А через 5 минут она вернулась с небольшим чемоданчиком. Скорее, моя нога была намазана какой-ким-то бальзамом и туго забинтована. Удивительно, но боль отступила мгновенно. Туфли утром принесу. А ты? Берта Грознов скривинула палец. Не вздумай подвести хозяина. Меня распирало от любопытства, но вы спрашивать о планах Ориса я не стала. Впрочем, Берта вряд ли посвящена в детали. Поразмыслив, пришла к неутешительному выводу. Моя роль в завтрашнем спектакле вряд ли будет завидной. Скорее всего, Орис использует меня в качестве циркового орудца. Но зато Зато на мне будет красивое платье.